Глава 6 Они долго пробирались между узловатыми стволами черных деревьев, настороженно внимая звуком ночного леса. Здесь не было ничего от привычной для людей природы. Мертвые заросли населяли кибернетические механизмы, уцелевшие в загадочных событиях далекого прошлого. Они влочили тут жалкое существование, Вели ожесточенную борьбу за крохи ресурсов. Об этом немо свидетельствовали останки машин, то и дело попадающиеся на пути. В небе высыпали звезды. Абсолютный враг царил недолго. Вскоре взошла луна. Различные по конструкции, безнадежно поврежденные, частично разобранные на запчасти остовы механизмов попадались все чаще. Таинственно поблескивали в бледном лунном свете. Они молча пробирались в избранном направлении, следуя тропами, проложенными кибернетическими созданиями, пока не оказались на краю обширной поляны, в центре которой высились руины нескольких зданий. Максим остановился, взглядом спросил у Стелси, что думаешь. Датчики ее экипировки начали сканирование. Стелси еще не пришла в себя после пережитого стресса. Ее инкогнито, окутывавшая словно вуаль, позволившая вести себя естественно и непринужденно, исчезла. «Макс!» Она ждала результата сканирования, а мысли внимали ярким и острым чувством. После веков виртуального существования каждая пережитая эмоция оставляла неизгладимый след. Болезненный ли, сладкий ли, все равно. Он не понимает, что на самом деле происходит со мной. Сканирование завершилось, и она кивнула «Заходим». Максим жестом указал «Прикрывай», а сам короткой перебежкой достиг чернеющего дверного проема, вжался в простенок, затем заглянул внутрь. Пусто и тихо. Здание когда-то состояло из нескольких этажей, но сейчас сохранился лишь первый. Над потрескавшимся перекрытием, поросшим низкорослым кустарником, кое-где еще торчали погнутые огрызки арматуры. Они поблескивали в лунном свете, выделялись на фоне растительности. А строили тут даже не на века, машинально подумал Максим. Армировать бетон нержавеющими сплавами – ничем не оправданная роскошь. Он зашел внутрь. «Стелси, слышишь меня?» «Помехи, Макс, датчики сбоят». «Заходи, я закрепился». Раздались легкие, почти бесшумные шаги. Стелси была на удивление осторожной. Несмотря на смятение чувств, она действовала осмотрительно. «Здание экранировано». Ствол ее автомата смотрел в направлении лестничного марша, уводящего наверх. «Зачем?» – удивился Максим. «Здесь располагалось что-то особенное. К примеру, лаборатория» где проводились эксперименты, не помех. «Или внутри находилось нечто, чему ни в коем случае нельзя было дать шанса вырваться наружу», — дополнил он, осматривая доступные помещения. «Ты странно мыслишь». «Стараюсь не упустить ни одного из возможных объяснений». Стелси поджала губы. «Это из-за меня, да?» Она просканировала структуру армирования стен. «Хотя ты прав». «Здание защищено не только от внешних воздействий, оно эффективно блокирует энергетические поля, возникающие внутри». Максим бегло осмотрел три сохранившихся помещения, но не заметил ничего примечательного или вызывающего подозрения. Везде обломки непонятной аппаратуры. В стенах зияют проломы, в них серебрится арматура. Дальше, за границей постройки, сонно шелестит кустарник. Стелси беспокойно оглядывалась. Она чувствовала себя крайне неуютно. «Когда здание было целым, тут могли содержать матрицы личности, без риска, что они ускользнут». Слух прокомментировала она свои мысли. Шустов вернулся ко входу. «Пойдем. Я, кажется, нашел подходящую для ночлега комнату». «Лестница», — напомнила ему Стелси. Максим сбежал по ступеням, осмотрелся. Кустарник рос у границ надломленной и просевшей лестничной площадки. Выше только звездное небо. Он установил две гранаты на лазерных растяжках, осколочную и электромагнитную. Порядок. Неуютно здесь. Стелси зябка поежилась. Я смотрю аппаратуру, попытаюсь выяснить назначение постройки. Надо выспаться. Максим оценил преимущество экранировки руин со своей точки зрения. «Обитатели черного леса вряд ли нас тут обнаружат». Действие стимулятора постепенно сходило на нет, и он чувствовал себя все хуже. «Я смотрюсь. Стелси опять заупрямилась. «А вдруг здесь сохранились какие-то данные?» «До утра не можешь подождать». «Я быстро, Макс, только взгляну, все ли безнадежно разрушено, и сразу вернусь». «Ладно». Он снял экипировку, сложил ее. «Не задерживайся». «Пока приготовлю нам поесть». Стелси кивнула, сняла с плеч ранец разгрузку, но оставила бронежилет. Автомат поставила в угол, активировала нанокомб, комп исчезла во тьме. Ее лихорадило. Один из вопросов Макса больно задел воображение. «Плевать на аппаратуру. С ней действительно можно разобраться утром. Но сейчас ей нужно было хоть на минуту остаться одной». Унять сжигающий вихрь эмоций. Ответить себе на вопрос. Если я могу накапливать жизненный опыт, как предполагала изначальная функция нейросети, почему Степан Егороч не рассказал мне всей правды о прошлом? Почему? Почему твердил об опасности саморазрушения моей матрицы личности? Что он пытался скрыть? Звездная ночь кружила над землей. Максим приготовил нехитрый ужин, вскрыл две банки консервированного мяса, отстегнул от пояса флягу с водой. О Стелси он старался не думать, но мысли все равно возвращались к ней, заставляя вновь и вновь переживать случившееся. Многое, если не все, лежало выше понимания. Определение искусственный интеллект звучало для Максима весьма расплывчато. Пугали его коллизии перемещения сознаний, «Да, безусловно. Но в голове полнейшая неразбериха. Образ Стелси никак не согласовывался с тяжелым опытом последних дней. Разве она пыталась меня убить?» «Нет. Спасала, рискуя собой. Кейтлин он практически не знал». «Вот ведь странно». С долей испуга думал Максим. «Одно тело, две разные личности и... Облик теряет значение, как вести себя». Согласиться с ее туманными пояснениями, оставить все как есть? А какие у меня варианты? За трое суток, если уж быть до конца честным, ни одного нормального человека, кроме Стелси, я не встретил. Он не заметил, как погрузился в дрему. Стелси тем временем осмотрела два наименее пострадавших помещения, но к определенным выводам не пришла. Большинство компьютерных компонентов представляли собой обломки, из которых не сложишь целого, без четкого понимания, что именно тут исследовали. Она, с сожалением, окинула взглядом фрагменты оборудования. Усталость брала свое. Надо возвращаться. Но ее вновь охватила робость. «Что я скажу Максу, если он начнет расспрашивать о прошлом? Это неизбежно. Шутка ли? Узнать, что рядом с тобой не человек вовсе» а искусственный рассудок, захвативший чужое биологическое тело». В мучительной нерешительности Стелси поглядывала в сторону темного дверного проема. «Сейчас войду, встречусь с ней взглядом. И что?» Волна необъяснимой дрожи поднималась все выше, пока жаром не вспыхнули щеки. «Весь прошлый жизненный опыт никуда не годился». Присущая искусственному разуму эмуляция чувств не шла ни в какое сравнение с реальными эмоциями. Бестелесное виртуальное существование выглядело сейчас бледной тенью, призрачным, неживым миром, едва ли не стасисом, который вдруг лопнул, взорвался событиями, чувствами. Она не справлялась с собой, рассудок глох, Он за миру растерянности, не выдерживая шквального обжигающего напора. Ее лихорадило, мысли всегда ясные, последовательные. Сейчас путались, перескакивали с одного на другое. Мир вне руин терял значимость, блек. Иная грань реальности открывалась перед ней, тянула как в омут, манила и пугала одновременно. Нет, она не жалела ни о чем. Но браслет на запястье казался сейчас одиночной камерой заключения, где долгое время прозебал ее разум. «Что я стану делать дальше? Смогу ли выполнить данное ему обещание? Отпущу ли Кейтлин? Действительно ли мои чувства? На самом ли деле Максим стал мне дорог? Или все происходящая игра биохимических реакций, подталкивающих оглушенный искусственный разум к краю пропасти?» «Господи, как страшно, тревожно, неопределенно!» Ее пальцы дрожали. Фрагмент древнего устройства, подобранный в соседней комнате, упал на пол с отчетливым стуком. Она вздрогнула, подумала, что Максим сейчас ее окликнет, встревожится. Но в руинах здания царила гулкая тишина. «Неужели он рассудил по-своему? Бросил меня? Ушел?» Мысль сначала окатила холодом, затем жаром. Стелси бегом кинулась назад в комнату, в миг позабыв о древнем устройстве, оброненном посреди разрушенного помещения. Ее сердце бешено молотилось. Максим сидел у стены, его глаза были закрыты, дыхание ровное и нечастое. Мгновенно подсказала, он спит. Лунный свет проникал внутрь через пролом в перекрытии, играл бликами на плотной сетке из нержавеющей арматуры. Освещал две приготовленные для ужина банки консервированного мяса. Сердце, готовое вырваться из груди, медленно успокаивалось. Он ждал меня, ждал. Щеки по-прежнему пылали. Стелси села рядом с Максом. Некоторое время неотрывно смотрела на него. Затем коснулась небритой щеки. Укололась, удивляясь остроте настоящих чувств. Кружилась голова. Она прижалась к Максу склонила голову на его плечо, закрыла глаза. Предмет, который обронила Стелси, выглядел как часть эндоостого человекоподобного механизма. Ребристый фрагмент позвоночного столба полуметровой длины выполненный из прочного, не подверженного воздействию времени металлокерамического материала. Содержал в своей структуре сотни тысяч микроскопических чипов, расположенных в специальных слотах. Они усеивали поверхность каждого сочлененного на шарнирном соединении позвонка. Налет грязи, окислы скрывали не только структуру микроскопических компонентов, но и пластиковую бирку, прикрепленную к необычной, нехарактерной для человеческих технологий детали эндоостова. Проект возрождения. Образец нейроматрицы. Получен из раскопа на глубине 15 метров. Внимание! Обращаться с особой осторожностью. Изолировать от источников энергии. Исследования внезащитной камеры недопустимы. Сквозь пустующий дверной проем, проломы в стенах и перекрытии, проникал не только видимый лунный свет. Множество волн различной длины и спектра омывали сейчас древнее устройство оказавшееся вне экранированных помещений. Внешне оно оставалось статичным, но внутри уже начали протекать слабые энергетические процессы. Шло накопление заряда. Максим и Стелси спали. Еще царили предрассветные сумерки, когда внутри загадочного устройства вдруг заработал передатчик. На удалении в десяток километров за границами черного леса среди оплывших отвалов давным-давно заброшенных раскопов вдруг шевельнулась земля. Город, совершенно не похожий на современные мегаполисы, носил следы тотальных разрушений. Масштабные раскопки когда-то велись на площади в десятки квадратных километров, но вскрыли лишь незначительную часть широкой улицы, и квартал прилегающих к ней руин. Землякомиями осыпалось квадратное отверстие. Изнутри показался корпус сферического аппарата. За ним еще один и еще. Пока кибернетические создания, очнувшиеся от многовекового сна, не стали высачиваться из руин, как струйки дыма, собираясь в плотные стаи. Не все проходило гладко в их внезапной массовой реактивации. Многие устройства, едва поднявшись в воздух, падали, рассыпаясь на пы искр. Внутри других вдруг начинал высачиваться едкий дым. Третьи внезапно взрывались, вспухая густками пламени, разлетаясь осколками. Начавшие формироваться стаи стремительно редели. Вспышки в небе мелькали все реже. Стальной град, секущий по руинам, почти прекратился. Исправных устройств осталось немного. Они кружили в стылой утренней тиши, пытаясь сформировать сложные пространственные построения. Но ничего не получалось. И тогда они вновь рассыпались. Начинали хаотично метаться в стылом утреннем воздухе, не понимая, кто и зачем вывел их из спячки энергосберегающего режима. Внезапно земля ощутимо вздрогнула. Словно в недрах древнейшего города планеты очнулось нечто громадное, мощное, несокрушимое. Кем или чем бы ни был попытавшийся стартовать Левиафан, у него ничего не вышло. Глубоко под землей прокатилась глухая волна взрывов. По стенам руин побежали новые трещины. Почва в некоторых местах осела, проваливаясь в огромные расположенные в глубине полости. Рагды все же сформировали стаю, недолго кружили над просевшими участками руин, затем, не получив четких целей указаний, устремились на восток, откуда исходил слабый сигнал аварийного маяка. Максим проснулся от ощутимой вибрации. Ему казалось, что прошло всего несколько секунд с момента, как его глаза непроизвольно закрылись. Нет, лунный свет поблек, уже не падал сквозь пролом в перекрытии. В помещении царили сумерки. Стелси спала, склонив голову ему на плечо. Тревожное чувство заставило стряхнуть остатки дремы. Он взглянул на часы. Ого, уже утро. Не хотелось будить Стелси, но надо вставать. Вибрации больше не повторялись. Но вдалеке вдруг раздались приглушенные расстоянием звуки взрывов. Максим снова замер. Далекий рок отстих. Но в наступившей тишине внезапно послышался близкий, отчетливый гул. Словно в стенах древней лаборатории заработал небольшой трансформатор. Он повернул голову и оцепенел. В дверном проеме, медленно вращаясь вокруг своей оси, Парил сферический аппарат. Взгляд шуства заледенел. Рука медленно по миллиметру потянулась к оружию. Пальцы на ощупь нашли рифленую рукоять пистолета. Ну, еще немного. Странное устройство, усеянное небольшими цилиндрическими выступами, продолжало вращаться вокруг своей оси. Сканирует окружающее пространство. Что-то слишком долго. Обрывочные мысли проносились в голове. Стелси шевельнулась во сне, что-то тихо прошептала. Сфероид никак не отреагировал на ее движение. И Максим стал действовать увереннее. Пальцы охватили рукоять. Указательный палец лег на сенсор огня. Благо он по привычке держал оружие активированным. Теперь осталось лишь вскинуть руку и точно выстрелить. шустов медлил. В памяти еще были свежи результаты стрельбы по Рагду. Повторять смертельные ошибки он не собирался. Нужно передвинуть ползунковый вариатор темпа стрельбы. Выпустить всю обойму в режиме очереди. Взгляд неотрывно следил за чуждым механизмом. Он явно отличался от других, виденных ранее. Гораздо меньше по размеру, чем Рагд. Без характерных выступов оружейных пилонов. Сфероид выглядел безобидно. Нужно было лишь внимательнее присмотреться к нему, сравнить, но... Максим медленно передвинул вариатор темпа стрельбы в крайнее положение. Но лучше не испытывать судьбу. Внезапно тишину помещения нарушил синтезированный, слегка дребезжащий голос. Завершение сканирования. Объект исследования. Нейтрализован. Нарушение защиты. Сбой. Попытка перезагрузки. Обрывочные фразы сопровождались плавным снижением. Аппарат прекратил вращение, коснулся пола, замер, опираясь на симметрично расположенные выступы, как на посадочные стойки. Раздался тихий, затухающий звук. Максим шумно и облегченно выдохнул. Тыльной стороной ладони вытер выступивший на лбу капельки пота. Его движение разбудило стелси. Девушка приподняла голову, сонно осмотрелась. «Макс, уже утро?» – тихо спросила она. «Не шевелись», – сипло ответил Максим. Теперь, когда вторая рука свободна, он был уверен, что не промахнется. Стелси заметила оружие, и остатки сна мгновенно улетучились. Она бросила взгляд по сторонам, увидела замерзший на полу сфероид и вдруг вскрикнула. «Макс, не стреляй! Это же ИПАМ!» «Что?» «Индивидуальный помощник астронавтов», – выпалила Стелси. «Господи, неужели хоть один из них сохранился?» Шустов недоуменно покосился на девушку. «Объясни толком, пока он не перезагрузился». «Макс, это наше устройство, понимаешь?» Стелси порывисто встала, кинулась к сфероиду, словно увидела в нем нечто родное, до да более знакомое. «Стелси, не сходи с ума, он похож на Ракта». «Макс, поверь, он наш». Шустов медленно опустил оружие. Она тем временем присела под леепама, уверенным движением коснулась определенной точки на его поверхности. Раздался тонкий жужжащий звук. И сферический корпус разделился на сегменты, словно надрезанная дольками кожура апельсина. Серия щелчков рассоединила элементы бронирования, выдвинула их в положение технического обслуживания, обнажая внутреннюю архитектуру ядра системы. Максим подошел ближе, присел на корточки. «Он не опасен, ты уверена?» «Конечно, уверена». Стелси коснулась микропереключателя. Вокруг Ипама тут же сформировался голографический экран. В его объеме отобразились непонятные Максиму данные. Схемы, информационные блоки. Оперативные окна располагались слоями, перекрывали друг друга. Но Стелси это не смутило. Она действовала с уверенной целеустремленностью. Движением указательного пальца захватывала и перемещала интересующие ее информационные блоки, считывала данные, хмурилась, непроизвольно шевелила губами, полностью погрузившись в изучение множества схем. «Он серьезно поврежден», — наконец, с сожалением произнесла она. «Вряд ли перезагрузка устранит сбой». Максим по-прежнему не понимал и не разделял ее волнение. «Нам-то что?» Грубовато спросил он, пытаясь преодолеть подсознательную неприязнь к незнакомому устройству. «Ну как же, Макс, разве ты не понимаешь? Это же Ипам!» Воскликнула Стелси, словно непривычное сочетание букв должно было поведать ему нечто сокровенное. «Мне без разницы, кто он!» После всего пережитого, любой кибернетический механизм внушал Максиму лишь опасения. «Вырубился и хорошо!» Невежество шустого покоробило Стелси. «Неужели вы в городе все такие твердолобые?» Максим ничего не ответил. Взял автомат, вышел из комнаты. Она расслышала его шаги на лестнице, мысленно обозвала себя дурой. Зачем съязвила? Он ведь впервые столкнулся с древней технологией. Не понимал всей ценности ипама. Ее настроение менялось причудливо, резко, непривычно. Стелси не знала, как себя вести. Чувства подсказывали, надо найти Максима, объяснить ему все а рассудок твердил – не медли, не распыляйся, снимай информацию, пока энергия и Ипама окончательно не иссякла. Файлы фрагментированы, повреждены, но часть функций еще можно восстановить, а данные, которые удастся прочесть, могут оказаться бесценными. В короткой внутренней борьбе на этот раз победил здравый смысл. За неимением лучшего она вскрыла приклад своего оружия, достала тонкий оптический кабель, подключила систему компьютеризированного прицела к ядру ИПАМа, быстро написала программу, позволяющую скопировать данные из поврежденного устройства в память микрочипов оружия. Баллистическим вычислителем теперь уже не воспользуешься по его прямому предназначению. Но не беда. Стелси погрузилась в привычную информационную среду и вскоре перестала замечать происходящее вокруг. Копируя данные, она бегло просматривала их, Постепенно приходила к пониманию, в каких целях когда-то использовалось это здание. Что на самом деле происходило в хорошо защищенных, надежно экранированных лабораториях комплекса? Максим не обиделся. Он разозлился. Разговаривать со Стелси в раздраженном состоянии, отвлекая ее от работы, не хотелось. «Если ИПАМ действительно так важен для нее...» Пусть спокойно разбирается. Он поднялся по лестнице, аккуратно перешагнул через лучики установленных накануне лазерных растяжек. Разбудившая его отдаленная вибрация не давала покоя. Холодный утренний ветер шелестел ветвями кустарника, которым заросло просевшее перекрытие первого этажа разрушенного здания. Отца положил себе путь к краю руин, решив понаблюдать за окрестным ребенком, увидевший давно потерянную игрушку. Забыла обо всем. Он притаился на краю зарослей. Позиция неплохая. В блеклом свете, занимающийся за это, тут располагался целый комплекс отлично защищенных сооружений. Урные деревья высились в метрах в 100. Над ними изгибали транспортную развязку, похожую на лепестки серого цветка. В метрах в 50 от его позиции виднелся периметр разбитых укреплений. Чуть дальше он заметил огрызки бетонного ограждения и круг посадочной площадки. Ощущение чужеродности построек у Максима не возникло. Уже не в первый раз за последние дни он подмечал резкие, тревожащий воображение контрасты. Одни признаки очевидно указывали, в прошлом эти земли были освоены людьми, другие же наоборот утверждали обратное. Словно кто-то специально перемешал две совершенно разные реальности. Утро занималось безоблачное, но ветреное. От черного леса исходил неприятный шум, в котором различались резкие и скрижещущие нотки. Кем же были наши предтечи? Мысль о прототипах, как творцах всего сущего, постепенно блекла, отступала на второй план. Если они вообще когда-либо существовали... Думал Максим, рассматривая укрепление. Бой здесь произошел нешуточный. Он внимательно изучал окрестности, понимая, свою твердолобость, как выразилась Стелси, придется одолеть. Надо принять эту реальность и попытаться разобраться в ней. Взгляд остановился на поврежденных секциях массивного высокого ограждения. В первый момент от их вида стало не по себе. Что, спрашивается, могло превратить привычный для человека строительный материал в стекловидную массу, придать секциям периметра мягкие, оплывшие формы? Мгновенно вспомнилась недавняя схватка между боевыми машинами. Он представил разряд плазмы и тут же отыскал взглядом подтверждение своей догадки. В виде глубоких, выжженных в земле остекленевших воронок, до половины заполненных темной водой, «Значит, машина, прятавшаяся в недрах холма и едва не погубившая нас в процессе реактивации, так же как Рагды, относится к разряду враждебных сил?» Рассуждал он, продолжая детальный осмотр местности. «Если предположить, что комплекс зданий построили и защищали люди, то противник, наверное, наступал со стороны черного леса?» Он не ошибся. У дальних границ вырубки взгляд нашел несколько холмиков одинаковой формы. Присмотревшись, Максим заметил уже знакомый, тусклый серовато-синий отблеск, неподверженной коррозии брони, в том месте, где после дождей оплыла земля. В бинокль он отчетливо увидел борт каплевидной машины. Ее броню сплошь покрывались щербины, оставленные снарядами. В одном месте зияла пробоина. «Надо сходить осмотреть находку», — подумал Максим. Рагды появились внезапно. Шустов заметил стаю кибернетических существ на полпути к заинтересовавшему его объекту. «Проклятие!» Он нырнул в сумрак полуразрушенного укрепления, ожидая неминуемого нападения, но ошибся. Скопление точек, ясно различимых на фоне светлеющей полоски неба, вихрилось меняла конфигурацию, растягивалась, формируя длинный шлейф. «Кого-то преследуют», – промелькнула догадка. В той стороне как раз проходила одна из трех дорог, образующих царящую над лесом лепестковую развязку. Рагды медленно приближались. Вскоре он смог рассмотреть, как действуют древние кибернетические устройства. От растянувшейся над черным лесом стаи, то и дело отделялись атакующие пары. Они резко снижались. Заходили на невидимую для Максима цель и снова взмывали вверх, очевидно для перезарядки оружия. «Стелси!» – он включил коммуникатор, но в ответ услышал лишь потрескивание помех. «Экранировка!» – с досадой вспомнил он. События вызывали недоумение. Непонятно, кого преследуют Рагды. Почему не слышно ответных выстрелов? И вообще, каким образом цель постоянно ускользает из-под ударов? Злоключения последних дней убедительно доказывали. С этими кибернетическими тварями шутки плохи. Отбиться даже от пары рагдов крайне сложно, а тут целая стая, штук 50, не меньше. Раницу наставил в здании. С собой лишь два запасных магазина к автомату. 60 бронебойных патронов. Маловато, как ни крути. Он щелкнул переводчиком огня, установив его в режим одиночных выстрелов. «Может, сегодня все обойдется?» «Нет, если уж не повезет, то по полной программе». Огрызок путепровода, плавно вздымающийся над черным лесом, изгибался в сторону укреплений. На древней дороге внезапно появилась машина. Водитель определенно не знал местности и теперь, заметив изубренный край обвалившегося дорожного полотна, попытался отчаянно притормозить. Но поврежденный армейский внедорожник лишь слегка сбросил скорость, вильнул И его начало заносить. Максим переключил коммуникатор на частоту военных. «Выпрыгивай!» – заорал он в надежде, что водитель его услышит. «Выпрыгивай! Я прикрою!» Три пары рагдов ринулись в очередную атаку. Они резко спикировали на цель. Но только один разрядил излучатели. Остальные лишь выполнили заход. Их оружие не функционировало. Максим изготовился к стрельбе. Волна безотчетного страха накатила и тут же схлынула. «Не лезь!» – полоснул по нервам уже опостыливший мысленный шепот. «Сиди тихо, целее будешь!» Ракт, задевший внедорожник лазерным разрядом, оказал растерявшемуся водителю неоценимую услугу. По сути, случайно спас его, взорвав переднее левое колесо. Раздался хлопок. Покрышка, способная выдержать десяток пылевых попаданий, в миг разлетелась дымящимися ошметьями. Диск высек сноп искр. Машину резко развернула поперек дороги, с грохотом опрокинула на бок, протащила пару метров, ударила о невысокое потрескавшееся бетонное ограждение. Вниз полетели камни. Раздался протяжный скрежет, но инерция движения уже иссякла, и опрокинувшаяся машина, покачнувшись, застыла. Стая рагдов мгновенно распалась. Они прыснули в разные стороны, начали кружить. Некоторые парами ныряли под путепровод и вновь взмывали в светлеющие небеса. Другие в непонятном кураже на огромной скорости огибали опоры, выписывая в воздухе замысловатые петли. На чистоте военных по-прежнему потрескивали помехи. «Открыть огонь, обнаружить себя в такой ситуации действительно глупо», – подумал Максим, не зная, как поступить. «А если водитель ранен, потерял сознание от удара и не может ответить?» «А ты понаблюдай!» Вновь вкрачивый шепот вплелся в мысли. Максим в такие секунды начинал терять контроль над эмоциями. Ему очень хотелось верить, что этот голос принадлежит кому-то другому. Он даже готов был признать существование прототипов, лишь бы спихнуть некоторые свои порывы и желания, как говорится, с больной головы на здоровую. Откреститься от них? Очень удобно, учитывая обстоятельства. Типа не я сейчас принимаю решение, раздраженно подумал я. А лезть в пекло, даже не зная ради чего. Это нормально, умно и правильно? Возмутился голос. Будешь уважать себя, подыхая. Заткнись. вслух огрызнулся Максим, сканируя частоты связи. Проклятый шепот, прикидывающийся голосом здравого смысла, заглох. «Стоп!» Чье-то надорванное сиплое дыхание послышалось в коммуникаторе. Затем уже более явственно раздался слабый стон. «Эй, Сламех! «Ты ему ничем не поможешь!» «Макс, не высовывайся!» «Рагды скоро уберутся!» Вновь завелся тихий вкрадчивый голосок. «Рагды действительно собрались в стаю!» Но все еще кружили над опрокинувшимся внедорожником. Максим взглянул по сторонам. Укрепленная огневая точка, где он укрылся, имела два боковых выхода. Один завален угловатыми обломками, второй свободен. За ним в сумерках угадывались очертания какого-то массивного механизма. Все решали мгновение. Максиму было страшно. Стая рагдов вихрилась над опрокинутой машиной. Чье-то сиплое дыхание по-прежнему прорывалось через помехи, а он оцепенел. В эти секунды он презирал и ненавидел себя. Вновь остро чувствовал прикосновение незнакомых рук, тащивших его прочь от разрывов, к баркасу. Ощущал плечо Стелси, слышал ее голос, подбадривающий, заставляющий идти. а сам. «Что ты можешь сам, Макс? Плыть по течению событий? Сидеть, обмирая от ужаса, перед непонятными тебе силами?» «Не тупи! Ты ничего не изменишь! Остаться в живых – разве это не основной человеческий инстинкт?» Внутренний голос уже просто достал. Злоба плеснулась в мыслях, на миг заглушила его. «Слышишь меня?» Шустов вновь попытался связаться с водителем. «Слышу!» Внезапно откликнулся тот. «Больно!» «Ранен!» «Не знаю, ударился сильно!» «Ногу зажала. «О, Господи!» Рагды, используя свои непонятные способности, приподняли внедорожник, поставили его на колеса. Одна из кибернетических тварей выпустила гибкие манипуляторы. Впилась ими в помятую, заклинившую дверь. «Держись!» – заорал Максим. «Я их отвлеку!» Он рванулся в смежное помещение, швырнул поближе к амбразуре тепловую ловушку, а сам кинулся прочь, наружу. Приманка сработала на отлично. Он едва успел отбежать метров на 10, забирая правее, маскируясь с дыбленными бетонными плитами, как стая рагдов оставила машину в покое и вдруг заинтересованно потянулась к мерцающему в глубине укрепления источнику тепла и света. «Держись!» – выдохнул Максим в коммуникатор. Припал на колено, вскинул автомат. В ответ раздался лишь тихий стон. Смыли в небеса. Затем ринулись в атаку, на этот раз действуя иначе, не разбиваясь на пары. Верхний виток спирали неожиданно изогнулся. Цепочка рагдов устремилась к земле. Снежил, какие из них опасны, а какие нет. Максим поймал первые цели на выходе из пикирования. Три одиночных выстрела ударили отрывисто, с неровными интервалами. Один из рагдов взорвался у самой земли. Второй, оставляя шлейф дыма, метнулся в сторону. По-третьему жустов промахнулся. Не теряя ни секунду, он рванулся прочь, меняя позицию. Спину дохнуло жаром. Раздался грохот. Мимо, кувыркаясь, пролетел дымящийся кусок бетона. Максим развернулся, дважды выстрелил. В плитах, за которыми он недавно прятался, зияли дыры. В них рдела обнажившаяся раскаленная арматура. Стая рагдов разделилась. С десяток устройств отреагировали на новый источник угрозы. Остальные продолжали атаку на бункер. Серия лазерных разрядов ударила на упреждение. Выжгла дымящиеся полосы в земле. Если б Максим не остановился, отстреливаясь, ему бы не жить. От... Рагды устремились вслед, прижимаясь к земле, огибая при... Холодным потом обдавала спину от их стремительных виражей. От визга сервомоторов точной наводки, сухих холостых щелчков. Будь стая полностью функциональна. Мысль осеклась. Левую руку резанула болью. В глазах потемнело, он споткнулся, кубарем скатился в воронку. Холодная, скопившаяся на дне вода мгновенно отрезвила. Привела в чувство. Максим тут же перевернулся на спину. Несколько раз выстрелил, почти не целясь. Над головой вспух взрыв. Горячие осколки, шипях, леснули по воде. Взвихрился пар, по щеке зигзагом потек щекотливый ручеек крови. Действуя в горячке на рефлексах, он выбрался из лужи, вскарабкался по скату воронки, перевалился за ее гребень. Сердце билось, как бешеное, в ушах стоял звон, остальные звуки глохли. Да воевался! Разочарованно, даже презрительно спросил мерзкий внутренний голос. Шустов с трудом удержался на ногах. Два рак донеслись прямо на него. Глаза Максима напились кровью. Было трудно дышать. Приступ слабости обдал потливым жаром. Жуткие создания обозначили атаку и взмыли вверх. Пронеслись над головой. неисправный «На что ты вообще рассчитывал?» На удачу! Сколько в твоих действиях здравого смысла? Да нет его и в помине! Слегка отпустила. Медленно возвращался слух, а вместе с ним звуки, изматывающие нервы, вибрирующий гул проносенные разрывы. Он снова побежал. До черных деревьев уже рукой подать. Их молчаливую стену рассекала до вязки, сирел потрескавшимся покрытием. С одежды и экипировки капала вода. Максим на бегу обернулся. Рагды перестраивались. Оружие функционально примерно у третьей стаи. Бетонное укрепление уже превратилось в груду дымящегося щебня. Из-под него торчало несколько изогнутых металлических балок. На земле, как минимум, один, кажется, задымился и отвалил куда-то в сторону. «Тебе с ними не тягаться. Ни тебе, ни кому-то еще». «Извлеки урок из своего безрассудного поступка, если, конечно, выживешь!» Отчужденно, назидательно шепнул голос. Короткая, смертельная схватка сжигала нервы. Брошенный самому себе вызов действительно попахивал безумием. За спиной вновь нарастал воющий звук. Максим резко отпрянул в сторону, и рак, едва не настигший его, по инерции проскочил мимо, Начал стремительный разворот у крайних деревьев, но получил пулю, покачнулся и рухнул, рассыпая искры из пробитого на вылет корпуса, до леса уже рукой подать. Серая лента дороги врезалась чащу и, изгибаясь плавным поворотом, уходила вверх. Только не останавливаться. Он, пригибаясь, проскочил открытое пространство, присел. Стая потеряла его из вида. На некоторое время закругляющийся бетонный отбойник и проросший в трещинах кустарник скрыли Шустова. Он воспользовался передышкой, перевалился через низкое ограждение, рванул вверх по дороге. Рагды взвихрились над разрушенным укреплением. Четыре механизма вдруг заинтересовались руинами зданий. Отделились, нырнули в дверной проем, но Шустов не видел этого. Он бежал к наивысшей точке дорожной развязки. Откуда все пространство вырубки будет просматриваться, как на ладони? Дыхание так и не выровнялось. Бетонное ограждение постепенно понижалось. Его разрушения становились все обширнее. Ржавая арматура торчала в разные стороны. Максим добежал до намеченной позиции. Дальше следовал короткий спуск и обрыв, подле которого темнел армейский внедорожник. Ствол автомата подрагивал. Максим присел, чтобы не промахнуться. Рагды кружили над укреплениями, но теперь стая постепенно вытягивалась в сторону руин исследовательского комплекса, явно обнаружив среди изубренных стен что-то требующее внимания. Стелси! Он вновь попытался вызвать ее по связи, но безрезультатно. Неужели она не услышала выстрелов? Выбора не осталось. Максим прицелился, трижды выжал спуск. Автомат ударил одиночными. Каждая пуля нашла цель. А в следующий миг стая, вновь подвергшаяся нападению, отреагировала. Их плотное построение распалось. Рагды стремительно сформировали расширяющуюся спираль, набрали высоту с одновременным сканированием окружающей местности, определили противника и устремились в атаку. Каждый нерв призывал «Беги!». Он выждал секундный приступ паники, снова открыл огонь, сбил еще одного рагда и ничком рухнул на дорогу. Лазерные разряды пронеслись выше, чиркнули по кронам черных деревьев, подрубая ветви. Но участь Максима была предрешена. Он ввязался в бой, который не мог выиграть. Десяток сбитых тварей догорали на земле, но это ничего не решало. Поредевшая стая уже кружила над ним. Они стремительно перестроились и парами ринулись вниз, атакуя, уклоняясь от частых одиночных выстрелов неумолимо приближаясь. Информация из модулей памяти Ипама ошеломляла. Максим, все недоразумения мгновенно забылись, поблекли, выглядели сейчас незначительными на фоне полученных сведений. Иди сюда, скорее, ты должен это увидеть, позвала Стелси. Но ей ответила тишина. Макс, куда ты пропал? Ее рассудок вышел из цифрового пространства. Где-то поблизости грохотали выстрелы, стены древней постройки аритмично вибрировали, из трещин в перекрытии падали мелкие камушки. «Почему же я ничего не слышала?» Стелси вскочила. «Автомат, соединенный с ИПАМом, трогать нельзя, процесс передачи данных еще идет». «Она растерялась, вот что бывает, когда забываешь о действительности». Форма ее прежнего существования чаще игнорировала мир реальный, чем замечала его. Виртуальные пространства, ее истинная обитель, являлись параллельным измерением, и сила привычки сыграла со Стелси злую шутку. Взглянув на показания нанокомпа, компа она поняла. Прошло уже минут 30 с тех пор, как Шустов, раздраженный, обиженный ее пренебрежительной фразой, вышел из комнаты. «Господи, Макс!» Она выскочила в сумеречный холл и взвизгнула, отпрянув к стене. Четыре рагда медленно кружили над фрагментом усеянного микрочипами эндоостова, явно напитывая его энергией. До окончательного пробуждения древней сущности оставались считанные минуты. С ним в наш мир вернется холодная, равнодушная сила, для которой все живое сродни букашкам». И их не замечаешь, пока какая-нибудь ненароком не ужалит. Они раздавят нас, сотрут, как стерли уже с лица Вселенной ни одну цивилизацию. Теперь, получив сведения из памяти Ипама, Стелси отчетливо представляла, что за деталь она подобрала в экранированной лаборатории и случайно, беспечно обронила тут. Мысли спутались, а затем исчезли вовсе. Холодная, обреченная пустота вмиг затопила рассудок. Душа, так до конца и непознанная, сжалась ледяной комок. Оружия нет, я осталась одна, где Макс и что с ним неизвестно. Один из рагдов внезапно выпал из плавного хоровода. Поднялся выше под самый свод. Резко крутанулся вокруг своей оси, нацеливая на стелси оба лазерных излучателя. Вот и все, бухнула в голове отчаянная мысль. Она рванулась вверх по лестнице, Ракт устремился за ней. На пути Стелси в полуметре от ступени проходили два лазерных лучика. Она заметила их, а в следующий момент ее взгляд охватил панораму событий, происходящих на поступах к руинам. «Макс!» Сзади появился Ракт, но Стелси уже не думала о себе. «Максим погибнет через пару секунд, стая уже выстрелилась для атаки». Времени, чтобы найти какой-то приемлемый выход, нет. Либо я, либо он. В этот миг она вспомнила все. Поняла, от чего ее пытались уберечь. Осознала, где именно находится исходная конфигурация ее нейроматрицы. Но поздно, тщетно и страшно произошло внезапное прозрение. Либо я, либо он. Ее рука рванулась вперед. Пересекла лучик лазерной растяжки. Затвор автомата щелкнул в холостую. Рагды стремительно атаковали. Первая пара оказалась неисправной. Вторую он умудрился сбить. Но их было слишком много. Слишком много. Мысль застряла в рассудке. Пустой магазин полетел на землю. Но перезарядить оружие он не успел. Голубовато призрачная вспышка сверкнула над руинами. Ударила во все стороны бледными сполохами сияния. Лазерный разряд разминулся с Максимом, оставил дымящийся рубец на растрескавшемся дорожном покрытии. И вдруг раздался грохот. Рагды, пикировавшие на него, врезались в дорогу. За ними рухнули остальные, вся стая разом. Они с глухим лязгом ударялись о дорогу. Откатывались в разные стороны, дымились. Изнутри их корпусов прорывались искры и пламя. Затем вдруг последовала серия взрывов. Максим привстал, не понимая, что вдруг произошло, еще не веря, что жив. «Стелси!» Он вдруг вспомнил об установленной накануне ловушке. «Стелси!» Коммуникатор молчал. Изнутри закрепленного на плече устройства медленно высачивалась струйка едкого дыма. Электромагнитный импульс? А что еще могло сбить всех рагдов? «Стелси!» – закричал он. Но в ответ услышал лишь близкий царапающий звук. Медленно обернувшись, Максим увидел, как приоткрылась помятая дверь машины. Наружу выполз человек в камуфлированной форме со знаками различия капитана. Помоги! прохрипел он. Горло перехватило спазмом. Подсознательно он уже понял, что произошло, но отказывался принять правду, отталкивал ее, словно неприятие случившегося могло хоть что-то исправить. «Изменить!» «Нога сломана!» Капитан, опираясь на руку Максима, кое-как выбрался из кабины. «Придется идти к зданиям!» Шустав машинально помог ему, думая совершенно о другом. «Давай понемногу, пошли!» Он с трудом выдавливал слова из пересохшего горла. Стелси он увидел сразу, как только они с капитаном добрались до руин. Она стояла посреди разрушенного холла, недоуменно озираясь по сторонам. и встрепенувшаяся в душе надежда тут же угасла. «Это была Кейтлин! Помоги нам!» Неприязнь к ней всколыхнулась в душе, но Максим задавил чувство. Она ведь ни в чем не виновата и наверняка ничего не понимает. Но боль глодала изнутри, дикая, нестерпимая и необъяснимая. «Что за дело мне до искусственного интеллекта?» Комок в горле мешал дышать. Вместе с Кейтлин они дотащили капитана до защищенной экранированными стенами комнаты. Усадили на пол. Он тут же потерял сознание. Его лицо позеленело от боли. «Наложи шину. У него нога сломана. И сделай ему инъекцию». Максим протянул Кейтлин шприц-тюбик, а сам вышел, не глядя на нее. В центральном помещении руин валялись три рагда. Еще одного он заметил на лестнице. Максим поднялся до лестничной площадки, присел на корточки. Осколочная граната на месте. От электромагнитной остался только оплавленный цилиндр. Он бессильно привалился спиной к стене. По щекам катились слезы. Было так невыносимо, что не хотелось жить. Макс. На лестнице раздались шаги, заставившие его очнуться от горьких мыслей. Кейтлин поднялась по ступенькам, присела рядом. «Объясни, что происходит. Где мы?» Выглядела она неважно, была растеряна и напугана. Еще бы! В памяти какие-то клочья воспоминаний. На руке непонятное устройство. И еще эта сумрачная, невеселая усмешка на губах Шустова. Странная гримасса, от которой дрожь по спине. «Дай сюда!» Максим снял с ее запястья, покрытые вздутиями браслет. Спрятал его в нагрудный карман. Рад, что ты в порядке. Извини, у меня срочное дело. Он попытался встать и уйти, но Кейтлин схватила его за руку. Подожди, ты ничего не объяснил. Ну хорошо, только не понимаю, чего ты завелась. Радуйся, что наконец-то пришла в себя. Макс, это ты меня одевал? Кейтлин сверлила его взглядом. Шустов на миг растерялся. Сказать правду? Нет, не поймет, только ужаснется. Ей и так досталось. «Слушай, не напрягайся. Да, я тебя одевал. А что? Как, по-твоему, я должен был осмотреть рану?» Он ничего не мог поделать с острой неприязнью. Словно это она убила Стелси. Заняла ее место. Кейтлин смутилась. Простое объяснение, а в голову не пришло. «Извини, не подумала. Где мы?» «Недалеко от поселка». Максим отвечал общими фразами. «Ему не хотелось лгать». Но и сказать ей правду он не мог. Место может показаться странным, но тут относительно безопасно, если не высовываться наружу. Кто этот капитан? Понятия не имею. Отбил его у Рагдов. Там. Он неопределенно мотнул головой. Его машина. Армейский вездеход. Думаю, вам двоим лучше остаться здесь. Почему? У тебя серьезное ранение. У него сломана нога. А я попытаюсь найти помощь. Ему очень хотелось уйти. Видеть Кейтлин было невыносимо. Бросишь нас. Без медикаментов все равно долго не продержимся. Кто-то должен пойти. А машина в ней есть рация. Вся электроника сгорела. Электромагнитный импульс. Извини. Я хочу побыть один. Он разрядил растяжку, сунул осколочную гранату в подсумок, поднялся на пару ступеней и исчез среди кустарника. Кейтлин несколько секунд смотрела ему вслед, затем вздохнула, пошла назад к капитану. Она ровным счетом ничего не понимала, чувствовала себя обманутой. Скупые объяснения Шустова ее совершенно не устроили. Максим долго стоял в оцепенении. Душа как будто оледенела. Машинально достав из нагрудного кармана браслет, он защелкнул его на запястье. Трофейный нанокомп, отключенный и потому не пострадавший в момент импульса, внезапно реактивировался. Странно, больше не требует пароль. Он взглянул на крохотный экран. Обнаружено неопознанное внешнее устройство. Запустить тест совместимости? Максим коснулся сенсора, разрешая действие, а сам продолжил тяжело размышлять, глядя в туманную утреннюю даль. «Куда и зачем я теперь пойду?» Замкнутый круг. Проблема в отсутствии ясной цели. Узнать, что тут происходит. Слишком размытая формулировка. И вообще, в человеческих ли силах разобраться? Явления, с которыми он столкнулся за последние дни, разумного объяснения не находили. Взять тех же Рагдов. Откуда они взялись? Кто их создал? Стелси. Тяжелые мысли нарушил отдаленный рок от вертолетных двигателей. Шустов взглянул в небо. Насчитал как минимум 15 боевых машин. не слабо. Вертолеты прошли левее руин. Пилоты не обратили внимания на разрушенные постройки, не заинтересовались. «Значит, у них есть конкретная цель», — подумал Максим, провожая взглядом Искандеры, беспрепятственно движущиеся в воздушном пространстве над Черным лесом. «А ты у Кейтлин спроси». Она наверняка знает, в чем на самом деле заключается смысл войсковой операции. Максим хмуро промолчал, игнорируя внутренний голос. Хотя сомнения задавленные, неразрешенные, тут же зашевелились. «Правильно мыслишь. Гарантий, что ты здоров, нет. Только не паникуй. Вопрос самоидентификации уже погубил многих. Кстати, ты прав». Вера в прототипов не могла возникнуть на пустом месте. Так что давай, поговори со мной. «Зачем?» – Максим скривился. Вот уже начинаю вслух разговаривать сам с собой. «Ты начинаешь совершать смертельные ошибки. Мне это не нравится, Макс. Нам действительно пора поговорить». Он лишь скрипнул зубами. «Сдохнешь без веры, без цели?» «Не обидно? Назад пути нет, а ведь я могу дать тебе новый смысл в жизни, помочь кое в чем разобраться». Устройство несовместимо, отчитался нанокомп. «Тебя нет, и говорить нам не о чем», – отрезал Максим. Он убрал браслет, вернулся к разрушенным зданиям, вошел внутрь, так ничего и не ответив своему внутреннему оппоненту. «Кейтлин, я тут». «Не понимаю, Макс, зачем ты испортил мое оружие? И что за сфера подключена к баллистическому вычислителю?» Он пересек холл, мельком взглянул на рагдов, два еще дымились, источая едкий запах. Третий пострадал в меньшей степени. Он реактивировался, преодолел сбой и теперь пытался подняться в воздух, но лишь безуспешно щелкал, повизгивал внутренними приводами. Кровь стыла от неприятных звуков и шустов добил его. На грох от выстрелов выскочила Кейтлин. Макс, Рагда добил. Он хотел убрать оружие, но пальцы вдруг свело судорогой. Что-то темное, вязкое затопило разум, подавило эмоции, перехватило контроль над телом и рассудком. Максим в буквальном смысле оцепенел, но сила, внезапно проявившая себя, заставила шевельнуться его губы. Холодно спросить. «В чем настоящая цель войсковой операции?» Рука Шустова вдруг направила оружие на Кейтлин. «Отвечай!» Она опешила. «Макс, ты чего спятил? Убери ствол. Мог бы по-человечески спросить». «По-человечески я уже спрашивал». Шустов совершенно не контролировал свои действия, словно оказался в роли стороннего наблюдателя. «Найти и уничтожить!» Его губы шевелились помимо воли, выталкивая короткие фразы. «Кого? Говори правду! Хватит отговорок!» «Макс, не сходи с ума!» Китлин непроизвольно отступила на шаг. Прижалась спиной к стене. «Был приказ обследовать любые постройки, уничтожать святилища прототипов, а всех, кто оказывает сопротивление, убивать как инфицированных мнемовирусом. Все, больше я ничего не знаю!» Шустов не понимал, что с ним происходит. Словно таившийся внутри зверь, о существовании которого он никогда не подозревал, вдруг вырвался наружу, обнажил клыки. Он шагнул вперед, приставил пистолет к голове Кейтлин, глухо повторил. «Говори!» «Ты... ты не выстрелишь!» Он выжал спуск, чуть отклонив руку. Пуля ударила в стену, ободрав Кейтлин висок. Она вскрикнула, смертельно побледнела, а он вдруг схватил ее за горло, вновь приставил ствол пистолета к лбу, надавил так, что зашипела кожа и повторил вопрос. «Цель операции!» «Макс, пожалуйста, не надо! Я скажу, я могу показать!» Кейтлин трясло, ее ноги подкашивались, слова рвались из горла вместе с судорожными всхлипами. Он молча отпустил ее. Активировал навигационный модуль нанокомпьютера, компьютера тускло вспыхнула голографическая модель местности. На ней подробно отобразился пройденный от побережья путь. Но дальше, в направлении, куда недавно ушли вертолеты, царила дымка. «Вот тут». Кейтлин неуверенно очертила область, расположенную на западе. «Там находится какой-то объект. Он конечная цель». «Конкретнее». «Я не знаю». На брифинге перед вылетом нам показали огромную конструкцию. Ее губы кривились, речь прерывалась. Не знаю, как его описать. Оно по размерам с квартал небоскребов. Постройки. Нет, я не знаю. Говори. Это не здание, что-то другое. Похоже на огромную машину. Макс, остановись. Я же не враг. Я больше ничего не знаю, клянусь. Ой, Ли... Ухмыльнулась притаившаяся в рассудке Максима тварь. «Ты ненормальный!» Казалось, Кейтлин вот-вот потеряет сознание. «Нет, не надо, пожалуйста, я скажу, нам выдали коды. Это не постройки, а какой-то огромный механизм». «Коды предназначены для управления!» Максим задавал вопросы ровным, неестественно спокойным голосом. «Реактивации и управление!» Она разрыдалась. «Никто не знал, что нас ждет!» скольким из нас вообще удастся выжить кто прорвется тот и должен был она вдруг замолчала давясь слезами сделать что на борту объекта плазменное оружие в истерике выкрикнула кейтлин нам приказали сжечь этот остров тихо добавила она сжечь дотла вместе со всеми кто тут скрывается максим медленно опустил оружие на накомб потребовал он Она молча протянула ему персональное кибернетическое устройство. «Где коды?» «В корневой директории». «Защищены паролем?» «Нет». «Пояснение к ним?» «В отдельном файле, там же». Максим проверил. «Непонятная схема помещений. Инструкция, как пройти к определенным местам на борту этого загадочного объекта. Какие команды ввести для запуска трех автоматических последовательностей?» Он скопировал файлы в свой кипстек. «Значит, кто выживет, тот и бог?» Раздраженная мысль явно принадлежала не ему. «Бог на пару минут. Ладно, посмотрим, кто из нас завершит начатое и как именно все обернется». Кейтлин полетел на пол. Раздался выстрел. Устройство разнесло на куски. Максим пошатнулся, но устоял на ногах, когда к нему вернулся контроль над собственным телом. «Получил наглядный урок. Понял, как надо добывать информацию». Его знабило, а внутренний голос звучал все наглее. «Макс, твои моральные ценности не имеют никакого практического смысла. Они обуза, когда речь идет о выживании. Заткнись уже, сволочь!» — Нет уж, ты узнал истину. Не будешь шевелиться, сдохнешь. Плазма-генератор коварное оружие. Порой даже при ударе по площадям погибают не все. На достаточном удалении от эпицентров ты ослепнешь, лишишься кожи, но проживешь еще пару дней в невыносимых муках. Как перспектива? Нравится? — Пошел ты, мразь! Видел Искандеры. Они прорвались, так что теперь уже все равно. «За черным лесом их ждет ад. Извини, беру определение из твоего рассудка. Так мои слова звучат доходчивее». Холодно парировал голос. «Еще не все потеряно». «Кто ты?» «О, наконец-то! Неужели спросил? Ну, молодец!» Тварь, вкравшаяся в его разум, явно читала мысли. «Да, Макс, понимаю, тебе сейчас жаль, но ко мне действительно не применило силовое давление. Выход у тебя только один. Мы должны сотрудничать». Максим убрал оружие, взглянул на Кейтлин. Девушка сидела у стены, сжавшись в комок. Слова застревали в горле. «Извиняться перед ней глупо и неуместно». Ярость и ужас нахлынули запоздалым опоздалым осознанием случившегося. Максим задыхался. Он начинал сходить с ума. «Это невозможно!» «Возможно! Или нужна еще одна наглядная демонстрация?» Проклятый голос прозвучал глухо, отдаленно. «Что с ним? Выдохся!» «Она убьет тебя при первой же возможности! Не дай ей шанса!» Теперь тварь скулила, не в силах вновь перехватить контроль над мышцами руки. Рассудок тонул в адреналине, второе сознание глохло, отступало, не в силах противостоять шквалу противоречивых эмоций. Хотя этот урод прав, я бы на месте Кейтлин выстрелил. шустов молча развернулся, зашел в комнату, подобрал ее оружие. Хотел просто отсоединить магазин, закинуть его подальше? Но вдруг с удивлением заметил, что раскрытая сфера ИПАМа соединена с прикладом тонким оптическим кабелем. «Стелси?» Она пыталась скопировать информацию, записывала данные в чипы баллистического вычислителя. Максим действовал быстро. Он боялся, что вновь потеряет контроль над собой. Ни Кейтлин, ни капитан, удивленно устаившиеся на него, не заслуживали смерти. «Я должен уйти. Уйти, пока не натворил беды». Он отсоединил кабель, вынул микрочипы из скрытого приклада, сунул их в карман, сферу странного устройства упаковал в подсумок. Капитан молча сверлил его взглядом. «Проблемы!» – Максим обернулся. «Я слышал выстрелы. Что происходит?» Рак добил. Озлобленный, совершенно сбитый с толку, он вернулся в разрушенный холл здания, остановился напротив Кейтлин. «Прости!» – тихо произнес он. «Тебе станет легче?» Кейтлин даже не подняла взгляд. «Нет», — честно ответил Максим. «Я плохо понимаю, что со мной происходит». «Ты просто зверь, садист», — схлипнула она. «Только не надо мне сказок про мнемовирус. Думаю, ты такой на самом деле». Максим промолчал. Затем, подавив эмоции, все же произнес. «Оставайся здесь, позаботься о капитане. Наружу не высовывайтесь. Я постараюсь прислать помощь». Она лишь подавленно кивнула. Можешь думать что угодно. Шусто взглотнул. Если начнутся неприятности вали все на меня, я постараюсь прислать вам помощь.